Над островерхими макушками дальних сосен пробивается розовый восход. Оцаревший за ночь сумрак лесополосы дышит свежестью и прохладой. Травы под ногами в сизом налете туманной измороси. Перспектива вдали глубока и таинственно, как омут среди чищебы. Такое утро и впрямь. Можно подумать, что душа бессмертна. озорство не оставляет меня, как в сказке. Так ведь она действительно бессмертна, Боря. Иван Иванович идет впереди меня, мне не видно его лица, но я уверен, что на этот раз он вполне серьезен. Это истинно не требующая доказательств. Как мне понять это? В это надо поверить на слово. А вы, Боря, хотите веры, обеспеченной всем достоянием государства или долговой распиской Господа? А если все-таки после меня ничего? А, трудно вам жить, Боря, а вам я верую, вы, вас это удивляет, скорее смешит, напрасно. В его голосе столько усталого сожаления, что мне поневоле становится неловко. Чтобы хоть как-то сгладить возникшее напряжение, я перевожу разговор в другую плоскость. Занятный тип, — говорю я, имея в виду Степана Петровича. Такого не согнешь. Вам это тоже под силу. Надо только захотеть. Может быть. Попробуйте. Я бы попробовал, да... следующее слово Беззвучно застывает у меня на губах. Чуть наискосок от нас, из лесополосы, держа за руки, выходит Мария и Жгенти. Они как бы даже не идут, а парят над травой, занятой лишь собою и трепетной тишиной в себе. О, это памятное мне выражение на ее лице, когда черты его являют усталость и негу одновременно. Свет меркнет в моих глазах, сердце жарко взбухает, и ноги становятся ватными. Шлюха, шлюха, шлюха вопит во мне все, грязная тварь. Будьте мужчиной, Боря. Поворачивается в мою сторону Иван Иванович. Глаза его источают неподдельную боль. Чтобы судить сейчас по справедливости, вам нужно остыть. подите вы к черту! Я выхватываю из кармана бутылку, одним ударом откупориваю ее и жадно приникаю к горлышку. Едкая влага обжигает мне гортань горьким комом, Разрастается в легких, бьет в голову мутной и тягостной ломотой. Я пью, и вместе с самогоном в меня стремительно ввинчивается озаренное восходом небо. Потом, ускользающим сознанием, я отмечаю встревоженные голоса над собой, среди которых первым запечатляется голос Марии. Что с ним? Он хлебнул лишнего. Лишь бы не отравился. Давайте мне его на спину. Самый тонжоры жоры, деловитый и будничный, вызывает во мне приступ ненависти, близкий к помешательству. Но сонное бессилие уже владевает мной. Здесь близко. Я чувствую дыхание Марии у своего лица. Зачем он так? Зачем? И сразу вслед за этим тьма, ночь, провальное падение. Сегодня мне даже не хочется вставать. Сердце мое томительное и резко дергается, расплачиваясь за вчерашнюю попойку. Встать сейчас — значит начать все сначала. Сколько же можно? Кажется, что сам по себе я уже перестал существовать. И во мне живут лишь химеры пьяного воображения. Мария. Жгеньте, лесополоса и льющиеся в меня розовое небо. Мутное опустошение обрушивается в меня. За что она так со мной? За что? Я тупо гляжу в стену перед собой без дум и желаний, чувствую себя крохотным муравьем с оторванными кем-то лапками. За моей спиной с неотвязной монотонностью кружат голоса. Смысл разговора упорно ускользает от меня. Слова складываются во фразы безо всякого значения. Крайним усилием воли я заставляю себя, наконец, прислушаться. И мало-помалу беседа в купе вытягивается в моем сознании в беспрерывную нить. Чем я только не болел! Балыкин, судя по воодушевленной вибрации, в голосе уже успел обхмелиться. «Желтухой! Трипером! Свинкой!» циститом, язвой, геморроем. Было даже затемнение в легком, но и из эпидемии я прихватывал лишь гриппы, то в детстве. Про холеру читал только в книжках, где пишут за всеобщую неграмотность, нищету и тьму царизма. В общем, впечатляет, долго не заживешься. Симптомы азиатской холеры выражаются главным образом явлениями острого желудочно-кишечного катара и тяжелого поражения нервной системы. Иван Иванович словно диктует про скрытые книги. Вследствие громадных потерь жидкости кровь уменьшается в количестве и сгущается. Кровообращение ослабляется, особенно в кожных сосудах. Поэтому поверхность тела на ощупь холодна. Между тем, как внутренняя температура, измеряемая в прямой кишке, большую частью повышена, иногда до 40 градусов и более. Часто кожа покрывается клейким потом, приподнятая складка кожи долго остается не разглаживаясь, лицо получает своеобразное выражение, ввалившиеся бледные губы и щеки свинцово-серые, запавшие глаза окаймлены синевато-серыми кругами подбородок носы скуловые кости сильно выдаются голос беззвучный монотонный выдыхаемый воздух поражает своим холодом моча уменьшается в количестве и скоро совсем пропадает иногда больные жалуются на мучительные чувства тоски и страха стеснения в груди и сердцебиение особенно тягостные болезненные судороги которые появляются приступами, чаще всего в икрах, реже в мышцах верхних конечностей и нижней челюсти. Пульс скоро становится совершенно неощутим. Сознание обыкновенно сохраняется до самой смерти, но больные скоро впадают в апатию. Смерть часто наступает уже в первые-вторые сутки. В купе воцаряется молчание, достаточно долгое, чтобы собеседники смогли внимательно осмотреть себя с ног до головы в поисках грозных признаков, после чего Жорож Генти уважительно вздыхает. — Вы, наверное, доктор? — В некотором роде, если хотите. Голос Ивана Ивановича, как всегда, тих и вкратчив. В некотором роде. Хотя в данном случае я просто цитирую Побрукгаузу и Эфрону. С молоду страдаю болезненной памятью. Это даже причиняет мне известные неудобства. Знаете, прожить такую жизнь и все помнить — это, как говорится, не сахар. Нам бы, Иван Иванович, нынче всем сдать свою память, — печально соглашается Балыкин, — где-нибудь, где поезда не останавливаются в камеру хранения и потерять квитанцию, — Что ни вспомни, жить не хочется. Когда я заходил на вынужденную посадку, молвит ведь Жора, я думал только об одном. Жгентев, который уже раз принимается излагать историю своего последнего приземления, смакуя подробности и заговариваясь, а я, завороженный его гортанной речью, снова впадаю в прежнюю прострацию. Какое мне до всего этого дело? У каждого свои болячки. У меня нет времени для чужих. Сколько разных порчи и недугов обкладывают человека от колыбели до гробовой доски. Чума, сифилис, чахотка, испанка, малярия, рак и сумасшествие. Черными косяками бродят они по свету, сметая на своем пути расы и цивилизации, и ничто не в силах умерить их гибельного движения — Но как же все-таки! Большинство смертных ухитряется благополучно умирать в своих постелях. Может, кто-то и где-то отмечает, кого и когда. Может быть, всякая болезнь заключает в себе и благо и возмездие одновременно. Ведь выжил же я тогда, в пятьдесят втором, когда, казалось, выжить мне уже было не суждено. Тогдашняя весна застала меня в Красноводске. В ту пору я сделал первую и последнюю в своей жизни попытку разорвать заколдованный круг обыденности и начать все, как говорится, с чистого листа. Пахнущий нефтью и негашеной известью город встретил меня далеко не так радушно, как мне хотелось бы после побега из училища. В ожидании вечернего поезда в сторону Ашкабада я непрекаянно шатался по выезженным, наверное, до материковых пород улицам, глотал раскаленную пыль немощенных тротуаров, пил теплую, пахнущую хлоркой воду опреснителей, и всё никак не мог привыкнуть к мысли, что нахожусь где-то в начале иной, еще неведомой мне цивилизации. На базаре, где завшивленные старухи в расшитых манистами балахонах, в перерывах между истреблением паразитов и молитвой торговали сушеным виноградом и творогом, я, истратив последнюю трешницу, слегка отведал жидковатого мацони, и через час меня уже несло. Меня несло почти беспрерывно. Во время коротких передышек я успевал только подпоясаться и выйти из очередного клозета. К ночи меня свалило в полубеспамятстве, на вокзальной скамейке, и более я уже не вставал. Очнулся я в палате, сплошь заставленной казарменными койками, на которых коротали время между оправками десятка три прихваченных дизентерийным поносом душ. Справа от меня рожебородый дед косил в мою сторону из-под куцых бровок плутоватыми, купоросного настоя глазками. «Ишь ты! Очухался! А я то об заклад побился, что врежешь! Надо же!» Склокоченная бороденка его с вызовом подолаз ко мне. «Какую штуку порол Жаль, чей и всего ж не угадал! Потек ты меня паря под самый корень!» Чего б тебя кочурится я б за упокой выпил, а то во воздравие в меня не идет, обратно лезет. Нехорошо, мужик, совесть иметь надо. Собрался помирать, помирай, не вводи людей в искушение и соблазн. Потом я привык к его манере изъясняться, но в первую минуту злорадство диковинного соседа показалось мне обидным до слез. Отдам я тебе десятку. — сказал я в сердцах. — А вот ты меня оценил, дед. — На большее не тянешь, жидковат. Спасибо. Не на чем. — Почем ж сам идешь? — По-всякому шел. — В твои годы я плоты по каме гонял, за сезон сотельную выколачивал. Тогда, брат, сотельная, как нынче миллион, а то и сверху. Потом воевал опять же, сквозь две войны протопал, Золотую оружию от Думенки выслужил, а уж какую деньгу я потом по плотницкой части и гнал тебе во сне не дать. Сколько по стране моих домов до да, опалубок стояло считать собьёсся. Бывал такие куши рвал, чемодан от кредит к не скрывался, коньяк, клим ворошилов и шаих хлебал, паюсную на стол ведрами носили, вот какая мне цена была. А нынче вот на пару с тобой жидким удобрением исхожу. Вторую неделю опражняюсь, копейки натрия считаю, что фекалия налил. Еще пятак осталось, коль по пятилтынному тонну считать. Вот вся мне теперь цена на два гроша без гривенника. Ожесточение прямо-таки испепеляло старика. Злостью этой он словно бы заговаривал какую-то выжигавшую его изнутри горечь, Он умолкал только за тем, чтобы оправиться, после чего снова брался изливаться, клокотавший в нем желчью. Рази нынче дохнут. Вот, помню, в двадцать первом в тифу дохли, это действительно, как мухи штабелями складывали. Люб дорого, запоглядеть день княжалка. Бывало. Положит тебе напарничка валетом жару от него, как от голландки, а глаза продерешь утром, у него же все пятки синие, а тут вот, хоть бы кто душ потешил, загнулся, одна дресня кругом, и никакого зрелища. Просыпаясь по ночам от судорожной мути в животе, я постоянно заставал его бодрствующим, со взглядом, устремленным прямо перед собой в одну видимую только ему точку. Сухие губы его при этом беззвучно шевелились в яростной скороговорке. Болезнь свою старик переносил так, будто ее и нет вовсе. Казалось, он считает больными всех, кроме себя. Иная, не знающая врачевания хворь, источала его душу. По сравнению с нею, людские недуги виделись ему блажью и баловством. Уже поправляясь, он ехидно посмеивался надо мной. «Выходит, не весь я из дерьма, кое-чего для роживы осталось, а ты вот все текешь, чем кормитесь, тем живете, а ты...» «Сравнил хер с пальцем, меня дело держит». Я одних нужников для вашего брата, может, тысячу поставил. Понимать надо, с меня потреты писать можно. Сколько я всякой-всячно понастроил, да и пожил, не в пример вам, в свое личное удовольствие. Бабье мне ноги мыло, а после юшку купило». С моих пацанов уставную роту можно составить, А из девок цельный веселый дом еще останется, А после вас чего? Дерьмо, одно дерьмо, жидкая фекаля. Да, от святсти ты, дед, не умрешь, Да уж цену себе знаю. от Отчего помру, не тебе слюнявым узнать? У меня с косоглазой договор, Отдрисни, не помру, помру от духоты. Загустевшие синевы глаза его подернулись мечтательной дымкой. Медная бороденка вскинула кверху. Мне бы, по моей породе породии, царем быть, с министрами разговоры разговаривать, с народными комиссарами, то есть, у меня в заднице больше, чем у вас всех нынешних в голове. Каких бы я делов понатворил первым делом, Всех черемисов, жидов и народцев под корень, развелось их, как собак нерезанных, куда ни плюнь над смен, лопочет по-своему, к матери послать некого не понимают. Потом бы я за вашего брата, городского очкарика, взялся, всю бумагу изморали, скоро на потирку не останется». Кого в дело, кого в расход по наличности сознания, порядок бы полный наел. Живи, народ, радуйся. Торговля распивочная на вынос круглые сутки. Жратва от пуза в неделю четыре выходных. Бабы на пятачок пара, полный коммунизму, живи, не хочу. Он вдруг приподнялся на локте и, проникая меня затравленным взглядом, тихо вздохнул. «Тошно! Выпить бы!» «Да, старик, пронзаясь его болью, — подумал тогда я, — «Недешево тебе твоя злость дается!» Проснувшись однажды утром, я внезапно обнаружил, что койка рядом со мной пуста и не застелена. Дежурная нянечка, ругательная старуха с лысеющими висками Потроша тумбочку старика, на мой безмолвный вопрос только сварливо огрызнулась. Раком твоего дружка задушила. Непутевым жил, непутевым помер. С трех книжек, деньги, все приютом записал. Нашелся благодетель. А что, я тут за ним урыльники уносил, и это ему нипочем? За окном не Низвергалось в мир щедрое солнце азиатской весны. Море за дальними крышами казалось литым и неподвижным. Земля не заметила утраты, продолжая свой бесконечный круговорот. Как просто, — подумал я, — как все просто. Видение смазывается, линяет, растекаясь в самые отдаленные уголки памяти. Разговор за моей спиной все еще держится вокруг холеры. Каждый представляет себе ее последствия на свой лад. — Лучше разбиться, — говорит жора даже пожалеть себя не успеешь. — Да уж, не дай бог, — соглашается с ним Балыкин, — хранить будет нечего, весь в дерьмо уйдешь. Все тлен и прах, — философски замечает Иван Иванович, — все, кроме храма, внутри нас. Это наше, и с нами во веки веков. Наливайте, Лёва, душа горит. Холера, холера, холера. Что я знаю о ней? Не считая справки, выданные только что вездесущим Иваном Ивановичем. От этого понятия исходит куда больше предостережения, чем можно судить по его клиническим признакам. Оно внушает мне страх не столько своим содержанием, сколько той атмосферы еще не для меня угрозы, которая в нем таится. Откуда этого мне? С чем это у меня связано? Зревший в моей душе кокон близкого озарения вдруг взрывается, и на крыльях, выпорхнувшие оттуда бабочки прошлого, внезапно возникают витиеватые письмена. Я вижу себя в захламленном чулане старой московской квартиры, склоненного над кованым сундуком с нашим семейным архивом. Среди альбомов с пожелтевшими фотографиями и стихами я выделяю толстенный грозбух в кожаном переплете, схваченный позеленевшими застежками, и передо мной открывается предельно неторопливый мир полковых гарнизонов, Ежедневные муштра по плацу, пульки по вечерам, Редкие балы в местных собраниях, Хлопоты о карьере хлебе насущном для себя и своей семьи. О, этот почерк с ампирными завитушками, Похожими одновременно на облачный абрис, И скопление парусов, Отображенных в чернилах необычного Голубого цвета.